Глава сороковая Дверь с объемным шипением поехала в сторону, выставляя на обозрение затянутые в красные телеса. Лигурка шагнула в комнату, глядя на Лору махнула рукой, будто отгоняла назойливую муху, и та поспешно вышла. Прошмыгнула, будто мышь. Толстуха подождала, пока закроется дверь, приветливо улыбнулась. — Ну, как ты устроилась, моя дорогая? Я открыто посмотрела в темное лоснящееся лицо. — Вы солгали. Толстуха поджала губы и принялась обмахиваться веером, который зажимала пухлой рукой. — Я не солгала. Я немного приукрасила. Я решила не тянуть. — Вы ведь знаете, кто я такая? — Лигурка кивнула. — Вы знаете, что мой хозяин — великий сенатор империи. Она снова кивнула. — Меня похитили у него. Он меня ищет. — Верните меня и получите щедрую награду. Вам будут благодарны. Красные губы расползлись, обнажая ряд мелких крысиных зубов. — А если я откажусь? — хотелось сказать, что она поплатится, пригрозить чем-то страшным, но я боялась выглядеть смешной. Тогда она совсем не поверит. — Тогда вас ожидают неприятности. Я старалась казаться как можно равнодушнее, спокойнее, но едва не клацала зубами. Голос предательски подрагивал с каждым словом ослабевая, будто заканчивался и вот-вот иссякнет. Из меня бы получился плохой политик. Я совсем не умею скрывать эмоции. Лигурка удовлетворенно кивнула, с треском сложила веер и подперла им мой подбородок. Меня трясло. Пальцы заледенели. В голове туманилось. Кажется, я была близка к обмороку. Не помню, когда я ела в последний раз. Наверное, давно когда Бальтазар принес большой бутерброд с горелой котлетой. Толстуха просто буравила меня глазами. Я знала этот взгляд. Этот взгляд собственника, работорговца. Так смотрела на меня полукровка, как на базу с конфетами, как на пирожное, как на кусок отменно приготовленного мяса, как на вещь. Она заглянула мне в лицо снизу вверх. «Не стоит пытаться мне угрожать» тем более пугать своим хозяином. У меня к нему свои счеты. Кажется, я побледнела, будто меня обескровили. Я чувствовала, как жизнь капля за каплей покидает тело. Хозяйка заметила это, отстранилась и стала нервно обмахиваться вером. На Легур ас я была уважаемой женщиной, смотрительницей королевского гарема. У меня был титул, представь себе. А что теперь? «Я всеми презираемая хозяйка борделя!» Я усмехнулась. «Кажется, вы и здесь не бедствуете!» Толстуха закатила глаза. «Да чтоб ты понимала! Статус! Статус, дорогая моя! Положение!» «Ты что, неужели не видишь разницы?» «Но при чем здесь я? Я не имею к вашему положению никакого отношения!» Она скривилась. Красные губы залегли крутой дугой. «Да при чем здесь ты? Кому какое дело до тебя? Ты всего лишь любимая игрушка. Ты как вещь с аукциона. Порой важно не что за вещь, а кому она принадлежала. Чувствуешь разницу? Это как достать диковину на черном рынке». В ушах звенело, и с каждым мгновением этот звон усиливался. Я перестала ощущать кончики пальцев. Ладони колола, будто их таранят крошечными иголками. Я должна была задать главный вопрос, но губы не слушались. Кажется, я открывала рот, будто жевала какую-то дрянь. Наконец звук ободрал горло. Что со мной будет? Хозяйка задорно улыбнулась. Устроим милый праздник для особо дорогих, высоких гостей. Тех, кто, как и я, питает к твоему господину особую любовь. Не переживай, зал не для тебя. Отдыхай спокойно. Наберешься сил, отъешься. Ну-ка, сними платье, я посмотрю. Ты чересчур худа. Это нехорошо. Я остолбенела и, не мигая, смотрела на эту жирную жабу, пока не защипала от сухости глаза. Хотелось надавать ей по рыхлым щекам, чтобы она заткнулась. А та лишь скривилась. Впрочем, мне все равно. Я позову Клода, он сам все снимет, если ты не сговорчивая. это даже к лучшему. Многие гости любят несговорчивых. Несговорчивые всегда дороже. Она нащупала на жирной руке браслет селектора. — Любовь моя, зайди в 108-ю. Нужна твоя драгоценная помощь. Она опустила руку и уставилась на меня, едва не облизываясь. — Вот и ладненько. Перед глазами тотчас всплыл Марий Кар. Нет, я его никогда не видела, лишь так воображала. Молодая жирная копия сенатора Октуса который постоянно взирал с отвратительным голограмм. Кар и Вилма. Может, именно он и виновен в ее смерти? Вилму я хорошо помнила. Казалось, что хорошо. Она жила неподалеку, и мы часто виделись на улице. Но сейчас, время спустя, ее лицо, которое, казалось, я никогда не забуду, начало расплываться, терять очертания. Я видела лишь развивающиеся на ветру светлые волосы, нечеткий овал лица. Она растворялась в желто-синем мареве, небо и песок. Зной раскалял воздух, и он парил, будто волны жидкого стекла. Если долго смотреть на эти потоки, может затошнить. Как сейчас. Перед глазами мутнело, желто-синее слилось в зеленоватую грязь. А потом наступила ночь.